«Получилось!» — вздохнула Марена и отбросила листок в сторону. «Зря я думала, что могу тягаться с этим чудовищем». «Чудно!» — протянул я и пояснил, когда Марена с удивлением на меня взглянула. «Дело в том, что сказки оказались не сказками. Во всяком случае, три штуки. Одна про тебя, вторая про человека, управляющего временем, а третья про предсказателя. И все вы так или иначе победили Перуна. «Любопытно, что еще скрывается в легендах?» «Негодяй!» — прошипела Марена. «В своем роде гениальный негодяй», — уточнил я и получил негодующий взгляд богини. «Нет, правда, он настолько хитер и коварен, что уничтожает своих врагов буквально в зародыше. Он просто не позволяет им появиться. А если кому-то везет, и он проскакивает через эту мясорубку целым...» то Перун обрушивает на него град из смертельных неприятностей. Ни единого шанса. Ты стал его поклонником? Если что, покупай черные розы или красные пионы. Остальные цветы он не любит. Обиженно съязвила богиня и растворилась в воздухе. Женщины. Я закатил глаза и подождал несколько секунд, но Марьяна не появилась. Видимо, вернулась в северные гребешки и дутся на меня, как мышь на крупу. «А, и главное, чтобы Лери и Верия на меня не нажаловалась, а то знаю я, как женщины могут объединяться в дружном осуждении». Мои размышления о том, чем мне это может грозить, прервал звонок. На экране высветилось имя Аврелия. «Алло, я думал, мы все обсудили». «Мне нужна твоя помощь. Срочно!» – произнес Аврелий. «Проводишь группу охотников за сокровищами в данж первого уровня?»